Эпилог. За окном завывала метель, снег покрывал столицу белым одеялом, было холодно и морозно, в доме же горел камин, и скоро должны были собраться за праздничным столом гости. Десять лет, десять лет нашего с брака, десять лет пролетевшие как миг, трое детей. Мальчик две девочки, 9, 5 и трех лет, сейчас гостили у родителей Арестана, разнося их дом на молекулы. Я же... Я стояла у стеллажа в своем кабинете, задумчиво смотрела на зелья в колбах и мензурках, переданные мне Лиарой и ее помощницами, и решала, какие из них и в каком количестве отправить в столичную больницу. Совсем недавно туда поступили сложные пациенты, и врачам была необходима моя помощь. Не бесплатно, конечно. Все эти 10 лет у нас с Лиарой процветал свой фармакологический бизнес. Но официально, конечно, бизнес был только у меня. Лиара просто помогала подруге и получала за это приличное вознаграждение. Ее муж пытался было ворчать на тему работы жены, непонятно над какими проектами. Пришлось отправить к нему Арестана. Мужчины душевно пообщались у Камина на разные темы, и Лиару больше никто не трогал. Кроме торговли зельями, я сама изредка появлялась в больнице, брала на себя тяжелые случаи или ассистировала во время операций, или сама проводила их. Все высшее общество было в шоке от моих занятий. Но это не мешало им время от времени заглядывать ко мне в гости с просьбой погадать за чашечкой чая. В общем, аристократическое лицемерие, как оно и есть. Дед с бабушкой мне не мешали. Родители недовольно поднимали губы, но внуков к себе с удовольствием забирали. Изредка появлялись призраки, в основном прапрадед. А еще я поняла, что счастлива, просто до безумия. И рада, что вышла за Арестана, что не стала противиться свадьбе и в конце концов обрела мир и гармонию внутри себя. В дверь постучали. «Войдите!» Я отвлеклась от своих мыслей. Порог переступил Арестан. В отличие от меня, уже нарядно одетый и готовый к приему гостей. «Я знал, что найду тебя тут!» Он подошел ко мне, обнял, прижал к себе. Я едва не замурлыкала, как сытая кошка. Время любимое. Гости скоро съедутся. Я приказал служанкам достать и разложить на постели твое новое платье. Пора собираться. Угу, знаю. Вот еще немного, совсем чуть-чуть понежусь в этих чудесных объятиях. И можно идти переодеваться. Я улыбнулась про себя. Проиграв Лиаре Пари, я сейчас ничуть об этом не жалела.